Или друзей клевета ядовитая. Нет, вам наскучили нивы бесплодные, Чуждо вам страсти и чужды страдания, Вечно холодные и вечно свободные. Нет у вас Родины, нет вам изгнания.